Командир дивизии засмеялся и оставил меня в покое. Назначили меня в мою прежнюю, дорогую мне роту. Мне показали лес, в котором находилась моя рота, и стал я пробираться к ней. ровались снаряды, этот участок фашисты сильно обстреливали. Я шел по лесу и как-то не чувствовал себя защищенным, как раньше, в нашем русском лесу. Лес тут был весь расчищенный, словно прозрачный. Не лес, а парк какой-то. Уже начало темнеть, когда я добрался до траншеи своей роты. Солдаты узнали меня и очень обрадовались. А кто-то сказал, мы же говорили, капитан обязательно придет и будет брать Берлин с нами вместе. Прошел я в блиндаж к цареву. Он уже был старшим лейтенантом. Здравствуй, Саша. Здравствуй, дружище. Мы обнялись, расцеловались трижды по-русски, прибежали в блиндаж другие командиры взводов, ну, конечно, как и полагается при встрече друзей, посидели мы, поужинали, все говорили о том, что скоро Берлин брать будем, и вдруг царем мне говорит, что он как парторку роты думает, что пора мне командиру роты вступать в партию. А я ответил, что давно собираюсь подать заявление. Еще когда Одер форсировали, думал, выполним задачу и напишу. А вышло вот так, ранило меня. Ладно уж, буду брать Берлин комсомольцем. А возьмем Берлин, тогда и в партию буду вступать. Новая задача, которую получила рота гаманкова была похожа на ту которую недавно выполняли. Надо было форсировать шпрея. Каждая река, каждая переправа имеет свои особенности. Здесь, на берегах реки, стояли дома. Это те же доты, из которых каждую секунду мог брызнуть губительный огонь. Надо было что-то придумать. Я посоветовался с командирами взводов. Они сходились на том, что в сироте сразу переправляться, конечно, не следует. Можем не доплыть мы до того берега все, потому что срежут огнем из этих вот домов. Выход предложили такой — переправляться небольшими группами, пользуясь покровом ночи и дымом, который стлался по реке от горящих домов. Вот этим воспользоваться и мелкими группами туда переправиться, накопить силы, а там уже ударить всей ротой». Так и было решено. Надо было кому-то переправиться первым. И я подумал, что хорошо бы, если бы первым пошел с группой царев. Саша словно понял мои мысли, посмотрел на меня и сказал, «Ну что ж, бои завершающие особенно важные. Первую группу должен вести Парторг. Поведу я». Он переправился с первой группой. А это знал, как важно скорее поддержать тех первых, которые на том берегу» потому побыстрее с остатками роты переплыл шпрея и присоединился к цареву. О том, как развивались дальше события, рассказала старая газетная вырезка, которую сохранил и достал из планшетки гомонков. Это была заметка из той же дивизионной газеты за победу. Немеркнущей славой покрыла себя роту в недавних боях за Берлин. Гомонков со своими бойцами первыми переправились на западный берег Шпрее. Неподалеку находилось большое каменное здание. Немцы превратили его в сильный опорный пункт. Из него простреливалась вся река. Переправляться через Шпрее нашим подразделением оказалось очень трудно. Иван Прокофьевич применил маневр. Рота обошла дом слева и с тыла, устремилась на опорный пункт. Гитлерцев. Вражеский гарнизон пал, рота капитана Гаманкова уничтожила 12 пушек, 6 станковых пулеметов и 3 миномета. 120 трупов, все, что осталось от вражеского гарнизона. Плацдарм был завоеван, наши подразделения переправились через водный рубеж и устремились к центру Берлина. Слушая рассказ Гоманкова, я радовался не только боевым успехам роты, не только тому, что они так умело били врага. Мне было приятно, что вот этот человек, тот самый, который первым 22 июня 1941 года встретил фашистов на пограничной реке, именно этот человек одним из первых вступал в Берлин. Это было очень символично». Гаманков тоже волновался, припоминая эти последние часы войны. Впереди уже был виден рейстаг. Очень радостно стучало у меня сердце. Я кинулся к рейстагу и позвал за собой своих бойцов, крича «Вперед, гвардейцы! За мной!» И они дружно встали и побежали со мной через площадь к рейстагу. Но судьба была жестока. Не раз я был ранен в годы войны, но здесь, на последних шагах, К Рейстагу, после того, как я прошел такие трудные фронтовые дороги, быть раненым на последних метрах было, конечно, очень обидно. Пулеметная очередь по ногам свалила меня на землю. Подбежал мой друг Царев, подбежал ординарец Куприн. Если бы я куда-то в другое место был ранен, может быть, я нашел бы себе силы подняться, но обе ноги были перебиты пулями. Я попросил Царева... «Саша, принимай роту, штурмуй так, обязательно возьми этот рейс так. Ну, давай поцелуемся, а Колю ординарца оставь со мной». И вот Коля донес меня до берега реки, переправил через реку и потом доставил медсанбат. Ранение было тяжелое, я то и дело терял сознание. Все время мне слышались шум боя, крики. И я сам выкрикивал какие-то команды. Однажды я услышал рядом знакомый голос Саши Царева. Он кричал «Вперед! Вперед! На так". Я думал, что это я в бреду слышу. И вдруг я увидел, что рядом лежит Царев. Он, оказывается, тоже был ранен. Случайно его положили рядом со мной. Саша то стонал, то выкрикивал команды. Он был без сознания. Ему становилось все хуже и хуже. Сколько дорог прошли мы вместе с ним, сколько раз он выполнял самое трудное задание. Да хотя бы вот в этом самом последнем бою он, как парторг, повел первую группу переправляться через Шпрее. И когда я упал на площади перед Рейстагом, именно он принял командование ротой и повел ее дальше, на рейстаг. Очень трудно было видеть его мучения. Я забыл даже о своих ранах и о боли. Я понимал, Саша Царев, раненый в живот, может не вынести этого ранения, и было очень тяжко так вот рядом, близко видеть и терять друга, и не быть в состоянии чем-то ему помочь. Гаманков замолчал и как-то буднично, уже не так возбужденно, Как говорил обои, я о своем друге, сказал, «Поздно не в госпитале, куда меня привезли, я прочитал в газете «Правда», что за мужество и отвагу, проявленной в битве за Берлин, указом Президиума Верховного Совета, мне присвоено звание Героя Советского Союза. Сначала я даже не понял, за что, ничего вроде я особенно героического не совершил». Было много боев, много раз мне приходилось водить в атаку роту и первым переправляться через реки. Но потом я, конечно, понял, что идти первым на рейс так, вести бойцов в этот последний бой — дело необычное. Через Шпрее удалось переправиться немногим, и за последние метры приходилось платить своей кровью не одному командиру роты. Я продвинулся по этой площади под сильнейшим огнем всего несколько сот метров. Потом эту эстафету подхватил Саша Царев и тоже провел роту несколько десятков метров. Конечно же, это были труднейшие из трудных минуты боя. И что решиться на это в конце войны, когда оставалось до победы несколько часов, нужны были большие душевные силы. Гремели победные залпы, Берлин был взят, война кончилась, кончилась для всех. А для Гоманкова она продолжалась еще год, потому что он год лежал в госпитале, и война была в его теле. Она все еще пыталась убить его. Целый год боролся за свою жизнь и, наконец, победил в этом бою капитан Гоманков. Только в апреле 1946 года... Выписался он из госпиталя. Правда, одна нога не гнулась, и ходил теперь Гомонков с палочкой. С радостью излечения в госпитале пришла еще одна большая радость. Имя ее было Марийка. Она была медсестрой, которая с первого и до последнего дня не отходила от его койки. Она провожала его и в Кремль за получением золотой звезды и первой встретила после возвращения из Кремля и поздравила. С тех пор и по сей день всю жизнь Мария Яковлевна рядом с Иваном Прокофьевичем. Костер, у которого мы сидели, догорал, дыма от него теперь не было, только теплый воздух дрожал, струясь над бледно-розовыми углями. Мы помолчали, подбросили веток, дым опять, заклубился и потянулся голубоватой струей к небу. И я в нашей беседе словно веточек подбросил, спросил, а как дальше жизнь сложилась? Иван Прокофьевич продолжил рассказ не сразу, помолчал. Видно, не все было легко и просто в послевоенной жизни. Выписался я из госпиталя инвалидом второй группы. Отдыхал недолго, надо как-то в жизни устраиваться. До войны я выбрал профессию пограничника, окончил училище. Теперь инвалид, образование мое военное применить не могу. Надо приобретать новую специальность. Пошел учиться в высшую школу профдвижения ВЦСПС. Поселился в Москве. Однажды пошли с Марией в парк культуры имени Горького. Там была выставка, посвященная победе, и выставка трофейного оружия. Ну, ходим, смотрим, и вдруг вижу вроде бы знакомый мундир гитлеровского генерала. Вам приходилось с гитлеровским генералом встречаться? Но мундиры генералов, как любая военная форма, вообще похожи друг на друга, одинаковые». Гомонков усмехнулся. Мундир, о котором я говорю, был особенный, с ним связана целая история. Но не будучи еще уверенным, что это был именно тот мундир, я подошел поближе и, к своему удивлению, прочитал внизу надпись «Взят ротой Гомонкова». Марика стала просить, чтобы я рассказал, как это случилось, я рассказал ей и вам сейчас расскажу любопытный случай. Только перешли мы старую границу, как в одном селе за небольшой речушкой нас встретила умело организованная оборона противника. Раз попытались, другой раз попытались, не могли взять это село. Но потом разобрались в обстановке, в местности и решили сковать противника одним взводом с фронта, а взвод лейтенанта Царева пустить в обход. Так и сделали. Первым ворвался в село сержант Туртаев. За ним потянулись и остальные. В одном доме особенно отчаянно отбивались гитлеровцы. И когда мы туда ворвались, то увидели убитого фашистского генерала. Он был в этом мундире. Видно, хотел показать свое рыцарство, надел все свои регалии в последний бой. Солдаты окружили убитого фашистского генерала, рассматривали его и его награды. Тот и сказал «Знатный гусь» а я тоже понимаю, что он какой-то большой начальник, отправил этот мундир и документы генерала в штаб полка. И вот здесь, на выставке в парке имени Горького, вдруг такая встреча. Оказалось, что этот мундир принадлежал генералу пограничных войск фашистской Германии. А я опять вспомнил 22 июня 1941 года, когда этот гитлеровский генерал, Отправлял через границу войска и радовался, наверное, глядя, как малочисленных советских пограничников окружали и расстреливали его соотечественники. Ан ну он как обернулась, пограничник Гаманков, защищавший 22 июня границу, победил Гитлеровскую армию и генерала пограничника фашистского. Пришел в Берлин и покарал врага за бандитское вторжение. У Ивана Прокофьевича сохранился ордер на квартиру, которую он получил тогда, в первом году, прибыв в город Гродно. Мы решили разыскать этот дом и посмотреть, кто сегодня живет в квартире. Искали мы недолго, сели в такси, попросили шофера отвезти нас на улицу 1 мая. Эта улица и сейчас так называется. Когда мы вышли из машины около нужного нам дома, Гоманков с волнением смотрел на него, на соседние дома, на улицу. «Очень все изменилось?» — спросил я. «Нет, дом не изменился. Только постарел так же, как и я. Вот видите, на нем есть следы от пуль и осколков снарядов. А вот по соседству новые дома, современные, тогда их не было». Мы вошли в подъезд и нажали кнопку звонка квартиры номер один. Открыла дверь женщина средних лет. Мы попросили разрешения войти, и она нас пригласила в комнаты. Звали ее Янина Иосифовна Макарчик. Я коротко объяснил ей, зачем мы сюда пришли, и спросил, кто она, где работает, кто ее муж. Она рассказала, «Мужа моего зовут Иван Иванович, он маляр». А я работаю в детском саду рядом с нашим домом. У нас трое детей. Пока я Нина Иосифовна рассказывала, Иван Прокопьевич, не торопясь, заглянул в соседнюю комнату. Я спросил его, «Ну как, та самая?» «Все так же, только обои другие. Вот этих цветочков на стенах не было. Я поставил чемодан вот сюда в угол, переночевал одну ночь, а на следующий день меня по тревоге вызвали на границу». Вот видите, Енина Иосифовна, после стольких трудных дорог, после такой долгой войны, Иван Прокопьевич остался жив, и, конечно же, ему было интересно посмотреть на свою квартиру, поэтому мы вас и побеспокоили. Но какое же тут беспокойство? Я вас понимаю, такой человек такую трудную жизнь прошел. Янине и надо было идти на работу. Мы пошли вместе с ней. Дойдя до детского садика, она сказала, может быть, зайдете посмотреть наших детишек? Мы зашли. Веселые шумливые карапузы играли в песочницах, качались на качелях, бегали по дорожкам. Гоманков смотрел на них и думал о чем-то своем. Я спросил, «О чем вы сейчас думаете, Иван Прокофьевич?»